Глава шестая. Зельда. 1 декабря. Я проснулась с затекшими руками и ногами и полусонными мыслями. Я лежала на диванчике Беккета Коупленда в самой удобной позе на свете, так я ее называла, свернувшись в клубочек на боку, обнимая подушку и закутавшись в одеяло. Я не ставила будильник, который мог бы заставить меня сдвинуться с места, так что я зарылась поглубже и, прикрыв глаза, скользнула взглядом по крошечной квартире в сторону моего спящего соседа. Беккет лежал на животе, уткнувшись лицом в подушку. Я видела лишь его лоб, но на нем не было и следа напряжения. Во сне Бэкет не хмурил брови и выглядел гораздо более умиротворенным, чем когда бодрствовал. «Загадочный мужчина», — прошептала я себе под нос. «Герой, который приносит соседям еду, отдает бездомным деньги, скопленные на оплату аренды, и пускает в квартиру совершенно незнакомых людей». У него нет никаких суперспособностей, кроме простой широты души. А еще он отсидел два года в федеральной тюрьме за вооруженное ограбление. На секунду мое спокойствие пошатнулось, но тут же с легкостью набрала силу и укутало меня, словно одеяло Бэккета. Я погрузилась в него поглубже и снова уснула. Некоторое время спустя. Моих ноздрей коснулся запах кофе, возвращая меня к реальности. Я моргнула и присела. Беккет стоял на кухне и колдовал над кофеваркой. «Прости, если разбудил», — сказал он. «Нет-нет, все хорошо. Занимайся делами. Притворимся, что меня тут нет». «Нет уж, так дело не пойдет», — мягко сказал он, а потом откашлялся что ж, могу я предложить тебе кружку притворного кофе?» Я широко улыбнулась. «Без сливок, пожалуйста». Я отбросила одеяло и, поежившись, сделала пять шагов, которые отделяли меня от кухонного столика. «Бесполезный кусок металла», — проговорил Беккет, вручая мне чашку и бросил осуждающий взгляд на старенький, облупившийся белый радиатор под окном. Тепла от него хватает, только чтобы не замерзнуть до смерти. «Хозяин в курсе?» «Кажется, я раз или два упоминал ему об этом», слегка улыбнувшись, ответил Беккет. «Нам нужно сообщить ему, что я тут живу». «Лучше не надо, а то он наверняка захочет поднять стоимость аренды». «Кстати...» «Сколько стоит аренда?» Бекет, не торопясь, отхлебнул кофе. Я поставила кружку на стол. И «Я хочу платить половину, неважно сколько. Будет честно, если мы поделим цену пополам». «Мы уже обсудили твой финансовый вклад, учитывая тот факт, что у тебя нет кровати», — произнес Бэкет. «Четыреста баксов — это последнее предложение». Я хотела возразить, но по выражению лица Беккета поняла, что это бесполезно. Ладно. Я подошла к дивану и опустила руку в стоявший рядом мусорный пакет со своими вещами. Нащупав кошелек, я достала оттуда четыре из последних семи сотенных банкнот. Когда я положила их на кухонный столик, Беккет посмотрел на них так, словно это был грязный подгузник. «Спасибо» пробормотал он, сгреб купюры и засунул их в карман. «Так, тебе нужен надувной матрас, правильно?» «Было бы здорово, если бы ты подсказал мне хорошее место, где его можно купить». «Без проблем». Мы открыли мой ноутбук за столиком у окна. Беккет показал мне магазин спорттоваров и объяснил, как ходят бруклинские автобусы. Он сидел, наклонив голову, Близко к моей. От него пахло кофе, теплом и мужественностью. «Прекрати, Росси!» — приказала я себе. Раньше мое одиночество, длившееся больше года, дремало и меня не тревожило. Но стоило мне оказаться в непосредственной близости от такого невообразимо красивого парня, как Беккетт, Оно вскочило, словно разбуженное пожарной тревогой посреди ночи. Мысленно встряхнув себя за плечи, я сосредоточилась на автобусных линиях и улицах. «Отлично, спасибо», — произнесла я, закусывая губу. «Я все поняла». «По твоему виду не скажешь», — заметил Беккет Я скорчила гримасу. «Я иду по улице Атлантик до поворота на улицу Вандербильта. сажусь на автобус B69, который идет в центр, и выхожу на пересечении улиц Вандербильда и Декалп. Я все поняла, я не совсем беспомощная». Беккет нахмурился и бросил взгляд в окно рядом со столом. От начавшегося косого дождика на стекле оставались серебристые капли. Наверное, мне лучше пойти с тобой. Я захлопнула ноутбук. Сегодня у тебя выходной не забыл? Не забыл, отозвался он. Но тебе же придется закупить все необходимое для того, чтобы здесь обжиться, так ведь? Еду, матрас, наверняка что-нибудь еще. А с завтрашнего дня я буду возвращаться с работы не раньше семи. И что? И то! что тебе нужно узнать город получше. Сегодня этим и займемся. Ну, или хотя бы я покажу тебе наш район. Я закусила губу. На улице дождь, и сегодня у тебя выходной, и мне решать, как его провести. Он покачал головой. Боже, какая же ты упрямая. Я пыталась быть тактичной, ответила я, уперев руки в бедра. Я бросила на него уязвленный взгляд, и он рассмеялся. «Я понял. Ты из этих девушек...» Я округлила глаза. «Прошу прощения, из каких именно девушек, которые всегда пытаются все делать сами и не принимают помощь от других?» Я скрестила руки на груди. «Если я правильно помню...» «Буквально вчера вечером я, забыв о гордости, в эпичной манере просила тебя о помощи». «Да, но это другое. Готов поспорить на миллион баксов, что если бы я предложил тебе этот план, ты бы меня поблагодарила, но отказалась». «Ты недооцениваешь степень моего отчаяния», — сказала я. из каких это пор независимость стала плохой чертой?» «В ней нет ничего плохого, но отказываться от помощи глупо». Я принялась буравить его испепеляющим взглядом. Он посмотрел на меня, отвел глаза, потом посмотрел еще раз. О, о уже давно девушки не бросали на меня таких взглядов. Видимо, ты уже давно не называл девушку глупой. Я не говорил, что ты глупая. Я имел в виду... Он провел рукой по волосам. Слушай, можно я просто провожу тебя до этого грёбаного магазина? Матрас будет весить, как черт знает что. На улице льет, как из ведра, а в автобусах часто ездят не самые приятные персонажи. Не знаю, заметила ли ты вчера, но этот район не похож на центр Манхэттена. Я стояла, поджав губы и все так же держа руки скрещенными на груди. Там не льет, как из ведра. За окном сверкнула молния, и через мгновение загрохотал гром. Госой мелкий дождик превратился в плотный ливень и застучал по стеклу так, словно хотел пробраться внутрь. Самодовольная улыбка Беккета жутко раздражала. Я махнула руками. «Ладно, поступай, как знаешь». Через двадцать минут мы уже ютились под моим зонтом на автобусной остановке. Я в пальто, он в своей спортивной ветровке. Дождь слил сплошным потоком. Я взглянула на Беккета, чувствую, как меня снова охватывает это надоедливое чувство защищенности, к которому вдобавок приплетается странная смесь эмоций. Может быть, наверное, вероятно, что-то слегка похожее на чувство вины за то, что ты не давала ему себе помочь. Мама всегда говорила, что нет ничего важнее благодарности. Что бы с тобой ни происходило, даже в самый худший день, найди что-нибудь, за что ты можешь быть благодарна. Тебе сразу станет лучше. Я еще раз посмотрела на Беккета, а потом перевела взгляд на укрытую серым небом улицу, вдоль которой в ряд выстроились дома. «Я привыкла быть одна», — тихо сказала я. Беккет стоял так близко, что я почувствовала, как он переступает с ноги на ногу. «Да, я понимаю», — сказал он. «Я тоже к этому привык». «В такой ситуации ты учишься поступать определенным образом», — продолжила я. Мимо нас проехал старый седан с низкой посадкой и проржавевшим капотом. «Чтобы выжить», — добавила я. Я подняла на него взгляд. Он посмотрел на меня в ответ, потом отвел глаза и кивнул. Я понял. «В общем, я пытаюсь сказать, что...» «Не нужно», — перебил меня он. «Все хорошо». Я нахмурилась. «Мама говорила мне, что благодарность едет наш автобус», — сказал Беккет. Автобус Б-69 медленно подъехал к нам и остановился. Двери с шипением открылись. Беккет довел меня до передней двери и закрыл зонт. «После тебя». Я застыла на месте и смирила его взглядом. Он вздохнул. «Всегда пожалуйста, Росси. А теперь поднимайся уже в чертов автобус, пока мы не промокли насквозь». Я поднялась в чертов автобус. «Бах!» В магазине «Спорттоваров» я выбрала себе одноместный надувной матрас. В сдутом виде он представлял собой толстый резиновый чехол и был упакован в коробку, которая, как и говорил Бэкет, весела как черт знает что. Уже через 10 минут у меня заныли все мышцы. Бэккет молча забрал ее из моих отваливающихся рук, закинул на плечо и бросил на меня взгляд, говоривший «Даже не думай!». Я спрятала улыбку в воротник пальто. Я приобрела маленькую коробку для хранения вещей, а потом по дороге домой мы зашли в халяльный магазинчик, где я купила продукты, без которых не могла жить. Качанный салат, овощи, хлеб, сыр и заправку. Я постаралась запомнить номер автобуса и название улиц, чтобы потом вернуться туда без помощи Беккета и нормально закупиться едой. Ливень утих, успев погрузить остановку в огромную лужу. Бэккет бросил взгляд на сумку с продуктами, которую я перекладывала из одной руки в другую. «Ты часто готовишь?» — спросил он. — Да, я это люблю. Наша кухня в Вегасе обычно была в слишком мерзком состоянии, чтобы даже думать о готовке. Но теперь, пожалуй, можно снова начать ей заниматься. Я взглянула на него. — А ты? Он покачал головой. — Я почти каждый вечер возвращаюсь домой около семи, проездив десять часов на велосипеде. Больше ни на что не хватает сил. — «Я могу готовить на двоих», — предложила я. «Конечно, я не Джулия Чайлд, но у меня есть парочка любимых рецептов. Мама научила». Последние два слова сорвались с моего языка, прежде чем я успела себя остановить. И я поспешно продолжила, чтобы Беккет не решил спросить меня о семье. «Мне нравится заниматься этим, когда есть возможность». «Тебе не обязательно для меня готовить», — сказал Беккет. «Представляешь, как погано мне будет, если я приготовлю ужин для себя одной? Ты же не хочешь, чтобы твоей новой соседке было погано на душе, правда?» Он усмехнулся, но ничего не сказал. «А, поняла, ты из этих парней!» Он опустил на меня взгляд. «Каких именно парней?» Тех, кто до смешного преисполнено своего мужского достоинства и ни от кого не принимают помощи. Мои губы изогнулись в усмешке. Готова поспорить. Если ты заблудишься, то скорее руку себе отрубишь, чем спросишь кого-нибудь, куда тебе идти. Ты права, самодовольно произнес он, потому что не бывает такого, чтобы я заблудился. Но еда-то тебе нужна? Давай сделаем так. Я буду готовить на двоих, а то, что ты не даешь, придется отдавать миссис Сантина. Он не посмотрел на меня, но я заметила на его губах улыбку, прежде чем он успел ее спрятать. Ладно, идет. Вернувшись в квартиру, Бэкет принялся накачивать матрас, пока я выкладывала продукты на кухне. Когда он закончил, мы оба наклонились над моим новым ложем. Я осталась довольна увиденным, но Беккет нахмурился. «Выглядит не слишком-то удобно», — сказал он. «Ты что, смеешься?» Я опустилась на матрас и пару раз на нем подпрыгнула. «Это все равно, что спать на батуте». Беккет даже не улыбнулся моей шутке. «Отопление работает ужасно, ты замерзнешь на полу. «Все будет нормально», — отмахнулась я. «Это же всего на один-два месяца. К тому же не забывай, я знала, на что иду». Беккет явно хотел возразить, но в этот момент у него зазвонил телефон. Все с тем же кислым выражением лица он взял трубку. «А, здравствуйте, Рой!» Несколько секунд он слушал, что ему говорили. Все сильнее хмуря брови. «Да, я думаю, получится». «Дайте я у нее спрошу». Он опустил телефон на плечо. «Мой инспектор Рой приглашает нас сегодня вечером сходить куда-нибудь поужинать с ним и его женой». «Это обычный протокол для инспектора по надзору». «Это обычный протокол для Роя Гудвина». «Звучит отлично». Я поднялась с матраса и хлопнула Беккета по плечу. «Не дуйся это так, Копленд. Человек хочет купить нам ужин. Скажи ему, что я за». Только ничего пафосного, ладно? Мой сосед из Вегаса еще не успел переслать мое больное платье. Беккет снова прислонил телефон к уху. «Да, Рой, мы сможем. Увидимся в семь». Он закончил звонок и засунул телефон обратно в карман. «В общем, ужин будет в семь». «Почему у тебя такой вид, будто мы идем на стоматологическую операцию?» Он пожал плечами. «Да нет, все нормально». «Мне нужно что-то знать заранее? Он будет задавать мне какие-то вопросы?» «У тебя были проблемы с законом?» «Однажды я перепрыгнула через турникет в метро, не заплатив за поездку. Это считается?» Он почти улыбнулся, но в следующее мгновение в его глазах вспыхнула какая-то мысль. «Где? Где что?» «Где ты перепрыгнула через турникет? Здесь?» Я заправила прядь за ухо. «В Филадельфии. Один раз. Очень давно». «А, я просто думал, что ты никогда раньше не была в большом городе», — сказал он. «Ты не из Вегаса?» «Нет, я родилась не там», — сказала я и попыталась поднять матрас. «Так куда мы будем ставить эту штуку на день?» Беккет взялся за другой конец, и вместе мы прислонили матрас к стене между шкафом и дверью. «Не самый красивый декор», — проговорила я. «Все нормально», — отозвался Бекет. Я начала перекладывать свои скудные пожитки из мусорного пакета в купленную коробку. Беккет занялся велосипедом. Мы оба молчали, но я каждую секунду ждала, что он спросит меня про Филадельфию или про мою семью. Тогда мне придется сказать, что мои родственники в двух часах езды на поезде. И тогда неизбежно возникнет вопрос, почему я не поехала к ним вместо того, чтобы занимать место в его крохотной квартире. Но мне не пришлось ничего говорить. Он не стал задавать вопросов. Только включил одну из своих пластинок — альбом «Принца». Около шести часов я стала перебирать скромную стопку своей одежды в поисках чего-нибудь презентабельного и не слишком помятого. Я никогда не слышала, чтобы инспектор куда-то приглашал подопечных вместе с членами своей семьи. Как будто нас ждал воскресный ужин, а не обязательный осмотр меня. Я нашла черные леггинсы и черную блузку, более-менее достойно пережившую пребывание в мусорном пакете, и взяла их в охапку. «Я приму душ, если это нормально», — сказала я. «В смысле, если ты не хотел пойти туда первым». Беккет поднял на меня взгляд. Он сидел на диване и смотрел местный новостной канал. «Иди ты», — ответил он, — «я сбегаю потом». Я кивнула и закрылась в ванной, где едва хватало места для душевой кабины, унитаза и небольшой раковины. Сразу становилось понятно, что я зашла в мужскую берлогу. Как и в любой ванной, здесь пахло одеколоном, дезодорантом, мылом и шампунем. Но никаких фруктовых ароматов, так любимых мной, здесь не было. Только простые и ясные запахи, свежие и резкие. Не отдавая себе отчета, я сделала глубокий вдох. Это его запах. Это запах Беккета. Я не знала, откуда пришла эта мысль и что мне с ней делать. Я огляделась, рассматривая самый личный уголок в квартире Бекета, Уголок, который он теперь делил со мной. Одна щетка рядом с тюбиком пасты, аккуратно закрученным снизу. Один единственный кусок мыла в мыльнице. Одинокая бутылка шампуня в душевой кабине. Я поставила около его шампуня флакон со своим, а рядом с его мылом разместила гель для душа. Так-то лучше. Стены ванной были выложены бледно-зеленой керамической плиткой, а все крепления были явно старше меня, но здесь было чисто, даже почти уютно. Я чувствовала себя не так странно, как должна бы, стоя под душем у незнакомого парня. «Теперь это и твой душ тоже», — подумала я, чувствуя, как вода пропитывает волосы и стекает вниз по спине. Втирая в них кондиционер, я вдруг поняла, что напиваю себе под нос одну из песен принца «Пепл Рейн». Промокнув волосы, я закрутила на голове тюрбан из полотенца, оделась и слегка подкрасила глаза черной подводкой. А потом вышла из ванной, чувствуя, как запахи моих духов и шампуня смешиваются с запахами Беккета. — Ванная в твоем распоряжении, — сказала я. Он обернулся и посмотрел на меня через спинку дивана, на котором сидел. Его глаза скользнули вниз по моему телу, потом вверх. В следующее мгновение он отвел взгляд. Я заняла место Бэккета на диване, согретой его теплом, а он пошел в душ, где только что была я, обнаженная буквально десять минут назад. «Идет второй день, Росси, а ты уже позволяешь себе пошлые мысли о своем соседе». Я схватила пульт и начала переключать каналы, пока не остановилась на какой-то громкой неприятной рекламе, в которой не было ровно ничего сексуального. Беккет вышел из ванной. Он выглядел просто шикарно. При том, что его одежда совсем не была дорогой. Он надел аккуратные темно-синие джинсы и голубую рубашку, которую не стал заправлять внутрь под неприятным искусственным светом лампы, его волосы поблескивали, немного напоминая золото. «С медным отливом», — подумала я, и художница во мне начала перебирать разноцветные карандаши, чтобы подобрать правильный оттенок. «Я бы использовала краску с эффектом хрома, чтобы нарисовать его волосы и щетину», кобальтовый или сапфирово-синий, чтобы передать цвет глаз. Беккет вверх-вниз провел рукой перед моими глазами. «Эй, все нормально?» Я моргнула. «Да, извини, ты выглядишь... ошеломительно». «Хорошо, очень хорошо». Его взгляд смягчился, а вот выражения лица нет. Я заметила, что это происходит довольно часто. Его лицо сообщало одно, хотя глаза говорили совсем о другом. «Спасибо», — сказал он, — «ты тоже очень хорошо выглядишь». «Мы оба выглядим хорошо», — подумала я. Сложно найти в языке более безликое слово. Но тогда почему между нами бьют электрические разряды?» Я поднялась с дивана. «Подходит ли мой внешний вид для знакомства с инспектором и его женой?» На губах Беккета заиграла легкая улыбка. «Идеально! В смысле, все нормально. Ты выглядишь нормально». «Нормально!» — младший брат слова «хорошо». «Идеально! Мне нравилось больше!» Между нами воцарилась густая тишина, но звонок в домофон разбил ее на осколки. Беккет подошел к двери. «Рой, собственной персоной!» — раздался жизнерадостный мужской голос. «Мы ждем вас в такси! Сейчас спустимся!» Беккет снял с крючка у двери мое пальто. Я потянулась за ним, но Беккет держал его, немного разведя руки, готовый помочь мне одеться. «А говорят, что все рыцари перевелись», — проговорила я, поворачиваясь к нему спиной и просовывая руки в рукава. «У моего дедушки были отличные манеры», — проговорил Беккет, поднимая пальто к моим плечам. «Он хорошо тебя им обучил», — мягко произнесла я. Беккет молча застегнул ветровку и натянул на голову вязаную шапку. Я взяла зонт, и мы пошли вниз по лестнице.